Это было во вторник. Я хотела ехать в ночь в 5 часов, но он меня уговорил, и я поехала в среду утром. В Тулу я приехала в 9 часов вечера. В четверг а он нас догнал в Туле в четверг в 12 часов ночи. Не видались, то есть ночью. По утру в пятницу явился ко мне. Вы мне позволите ехать с вами? Милый, послушайте. Эта дорога нас ещё больше сблизит. Если б мог, я бы ни на минуту с вами не расстался. Вы не забудте, какую вы клятву дали Саше. Вы клялись прахом вашего отца. Но если вы не воротитесь так, как вы есть, что с вами делать? Мало меня на виселицу повесить. Он в Ельце остановился в собрании. Я у Акинфеева послала я Сережу за ним звать обедать. С понедельника до четверга он все так же был с утра до вечера у нас. Один день Саша была больна головой. Вечер весь была у себя в комнате. Надо было видеть, что был Самойлов. После ужина остаемся мы с ним двое. Он садится возле меня. «Скажите, Бога ради, что делается с Александрой Александровной?» Я ему сказала. «Ах, милый!» Куда тяжело расставаться. Скажите, милый, чистосердечно. Я уверена, что вы писали к вашей матушке. Писал. Это всё будет пустое. Граф Палин у ней сидит крепко в её намерениях. Да разве я кукла или ребёнок? Нет, Мария Ивановна. Я вам клянусь, как порядочный человек и всем, что не есть свято, с тех пор, как я жив, Никогда не имел подобного чувства. Дайте вашу руку. Он мою взял, прижал и поцеловал. А тот день, что он поехал, 24 февраля, говорит он Саше, что он бы хотел с ней поговорить про свою мать. Но всего он не смеет. Несколько раз начнет и замолчит. Саша ему говорит. Это право скучно. Да говорите. Наконец решился. Моя мать непременно хотела, чтобы я женился на графине Палин. Я ей и бывшей в Петербурге сказал, что не хочу. Нельзя жениться, когда не имеешь никакого чувства к тому человеку. Я не хочу обманывать. Знаю, уверен, что она не согласится. Получаю её письмо, я сказал вашей маменьке, что я ей дам ответ. Если моя мать не будет согласна, то я буду просить генерала Ермолова, чтоб просить государя. а позволение мне жениться я писал к своей матери начал тем, что прошу позволения, а если она не будет на это согласна, то я её извещал о своём намерении после сего он ей и говорит мадмуазель Александрина вы моя странно об этом спрашивать вы сами должны бы это знать Я уверен, что вы будете моей и ничьей другой. Как он прощался, отроду не видала никого, кто бы был так взволнован, как он весь в слезах, в горючих. Из комнаты не вышел, а вывалился вечером в 2 часа.